Эти прогулки наедине, прекрасные июньские дни, безоблачное небо привели к тому, что Кристина приняла решение, о котором Юджин не смел и мечтать. Они постепенно прошли через все стадии любви. Они много говорили о любви и страсти, с презрением отвергая мысль о том, будто есть что-либо греховное, хотя бы и в самой интимной близости между мужчиной и женщиной. И, наконец, Кристина сказала откровенно. «Я не хочу выходить замуж. Брак не для меня. Во всяком случае, до тех пор, пока я не добьюсь серьезного успеха. Я предпочитаю подождать, если только можно любить тебя и сохранить свободу». «Почему ты хочешь отдаться мне?» — спросил Юджин. «Я не уверена в том, что хочу этого». Я могла бы довольствоваться просто твоей любовью, если бы это тебя удовлетворило. Но я хочу дать тебе счастье. Я хочу дать тебе все, что только могу. «Странная ты девушка», — сказал он, проводя рукой по ее высокому лбу. «Ты для меня загадка, Кристина. Я не могу понять, как ты пришла к такой мысли. Зачем ты решаешься на это?» Если что-нибудь случится, ведь пострадаешь ты. — О, нет, — улыбнулась она, — если бы это случилось, я бы вышла за тебя замуж. — Как решиться на такой шаг, просто так, потому что ты меня любишь, потому что ты хочешь видеть меня счастливым? Он умолк. — Я и сама этого не понимаю, золотой мой, — сказала она. — Я просто иду на это. Но почему, если ты готова на это, ты не предпочитаешь поселиться со мной? Вот чего я не пойму. Она сжала его голову в своих ладонях. «Мне кажется, я знаю тебя лучше, чем ты сам. А я не думаю, что ты будешь счастлив, если женишься. Может случиться, что ты разлюбишь меня. Или я разлюблю тебя. Возможно, ты пожалеешь об этом. Если мы познаем счастье сейчас... «Может быть, потом я уже буду тебе не нужна?» «И понимаешь, тогда я не буду терзаться мыслью, что мы так и не узнали счастье». «Что за логика?» — воскликнул он. «Ты, вероятно, хочешь сказать, что это я буду не нужен тебе?» «О нет! Мне ты будешь нужен, но не так. Как ты не понимаешь, Юджин? Ведь, по крайней мере, я буду знать, что дала тебе все, что могла». Юджин был опечален тем, что она способна так рассуждать. Приводить такие доводы. Какой странный, жертвенный, фаталический склад ума. Возможно ли, чтобы так рассуждала молодая, прекрасная, талантливая девушка? Поверит ли этому хоть один человек на свете, если рассказать? Он посмотрел на нее и грустно покачал головой. Подумать только. что нельзя сохранить навсегда самое лучшее, что есть в жизни. Вздохнул он. «Нет, золотой мой, ты хочешь слишком многого», — ответила она. «И тебе только кажется, что ты хотел бы это сохранить. Нет, ты хочешь, чтобы все прошло. Ты не согласился бы жить со мной всю жизнь, я уверена в этом. Так бери же то, что посылают тебе боги, и ни о чем не жалей». Гони прочь мысли, ведь ты это умеешь. Юджин порывисто привлек ее к себе. Он целовал ее без конца, забыв на ее груди все свои прошлые привязанности. И она отдалась ему охотно и радостно, не переставая повторять, что счастлива. «Если бы ты мог видеть со стороны, как мне хорошо с тобой, тебя бы это не удивляло», — говорила она.